Итак, подумал Мок кресточенью осторожно поставив горшочек обратно на стол. Внутри почтамта нормальности явной не то, что нормальность во внешнем мире. Я могу пропустить какие-то важные знаки. Он решил, что роль старательного, но смущённого менеджера будет единственно подходящей в подобных обстоятельствах. Кроме того, если не считать старательности, сыграть всё остальное не составляло труда. Не могли бы вы помочь мне, мистер Грош, сказал он. Я совсем ничего не знаю о почте. Ну, сэр. А чем вы раньше занимались? Воровство, обман, подделка, присвоение, но никогда, это важно, никакого насилия, никогда. Мокрист всегда очень заботился об этом. А ещё старался никуда не забираться тайком, если этого можно было избежать. Быть застигнутым в час ночи в банковском хранилище, одетым в чёрный костюм с массы кармашков может показаться подозрительным. Так что зачем устраивать такое? Если всё аккуратно спланировать, надеть подходящий костюм, подготовить надёжные бумаги и, что важнее всего, вести себя при этом правильно, можно зайти хоть во дворец посреди белого дня. А на выходе менеджер ещё и дверь предупредительно распахнёт. Подменой колец и обманом жадной тупой деревенщины он занимался просто, чтобы не терять навыка. Всё дело в лице. Вот что У него было честное лицо, и ему нравились люди, которые смотрели ему прямо в глаза, пытаясь понять его внутреннюю сущность, потому что у него всегда была целая куча этих сущностей на все случаи жизни. А что касается крепких рукопожатий, его рукопожатие стало таким крепким, что к нему корабли можно было швартовать. Навыки общения, вот в чём дело. Специальные навыки общения. Прежде чем продать стекляшку вместо бриллианта, Нужно заставить человека очень сильно захотеть увидеть именно бриллиант. Вот это был трюк, трюк всех трюков. Ты меняешь взгляд людей на мир, ты позволяешь им видеть его именно таким, каким они хотят его видеть. Как чёрт возьми Виттенари узнал его настоящее имя? Он расколол фон Гупвиг и как яйцо. А местная стража была просто демонической. Что касается того, чтобы напустить на человека голема, Я был служащим, сказал мокрист. Штаб, бумажная работа, да? спросил Грош, внимательно глядя на него. Да, очень много бумажной работы. Вполне честный ответ, если включить сюда и игральные карты, чеки, гарантийные письма, банковские счета и проводки. А, ещё один, заметил Грош. Ну что же, работы здесь немного. Мы можем притесниться и освободить для вас немного места, нет проблем. От меня ожидают, что я снова налажу работу почты, как в прежние времена. Ага, верно, сказал старик. Ну, тогда пойдёмте со мной, почтмейстер. Подозреваю, есть ещё кое-что, что вам следовало бы увидеть. Оставляя за собой след из жёлтого порошка, он повёл их обратно в грязный центральный зал. Отец частенько приводил меня сюда, когда я был мальчишкой, сказал он. Многие семьи были настоящими почтовыми династиями в те дни. Тут на потолке висели такие стеклянные извиняющие штуки, как водопад. Как же их? Ну, для света. Люстры, предположил Мокрест. А, а, похоже, согласился Грош. Две таких. А вседа были бронзы и медь, отполированные и сверкающие как золото. Главный зал был окружён балконами на каждом этаже, сер железными, фигурными, как кружева. А все прилавки были сделаны из редких сортов дерева. Мне отец рассказывал, Аллоде, здесь постоянно толпился народ. Двери никогда не прекращали открываться и закрываться, даже ночью. О, а ночью, сэр, на большом заднем дворе вам надо было бы побывать там. Огни, кареты прибывают и отбывают. Лошади исходят паром. О, сэр, если бы вы только видели это, сэр. А те, кто отправлял почтовые кареты, у них была такая штука, сэр. Ну, такое приспособление. Они умудрялись вывести карету со двора или завести её на двор буквально за минуту, сэр. За одну минуту. Суета, сэр, суматоха и спешка. Говорят, в те времена можно было прийти на почтамт с улицы Сестричек Долли, а то и Боен, отправить письмо самому себе, а потом нужно было бежать домой как молния, сэр, как настоящая молния, сэр, чтобы оказаться у собственных дверей раньше почтальона. А униформа, сэр, ярко-синяя, с медными пуговицами. Эх, если бы вы Мокрест видели... Мокрис через это... плечо заболтавшегося старика бросил взгляд на ближайшую гору Голубиного Гуана и заметил, что мистер Помпа приостановил свои раскопки. Пока Мокрис смотрел на него, голем прекратил ковырять огромную вонючую кучу, выпрямился и направился к ним, сжимая что-то в руке. Когда прибывали большие кареты, сэр, прямо с гор, а их рожки было слышно на целые мили вокруг. Вы бы их только слышали, их, сэр. А если какие-нибудь бандиты пытались напасть на них, из них выходили специально обученные люди и... Да, мистер Помпа, — спросил Мокрест, прерывая гроши посередине рассказа. Неожиданное открытие, почтмейстер. Как я и подозревал, эти завалы не состоят полностью из голубиных экскрементов. Голуби не смогли бы произвести столько помета и за тысячу лет, сэр. Ну а из чего же они тогда письма, сэр, ответил голем. Мокрист перевёл взгляд на гроша, который смущённо переминался с ноги на ногу. А, да, сказал старик. Я как раз собирался вам рассказать. Письма. Их не было конца и края. Они заполняли каждую комнату здания и выплескивались в коридоры. Формально говоря, это была чистая правда, что кабинетом почтмейстера нельзя пользоваться из-за пола. Он был скрыт под двенадцатифутовыми наслоениями писем. Некоторые коридоры были просто заблокированы ими. Чуланы были забиты ими доверху, стоило только неосторожно открыть дверь, и вы рисковали быть похороненным под лавиной желтоватых конвертов. Паркет кое-где подозрительно вспучился. Сквозь трещины в провисшей штукатурке потолков тоже пробивалась бумага. В сортировочной комнате, почти такой же большой, как главный зал, некоторые курганы возвышались на 20 футов. Там и тут из моря бумаги, как айсберги, торчали картотечные шкафы. Через полчаса исследований Мокресту очень захотелось принять ванну. Это было все равно, что бродить по древней гробнице где-нибудь в пустыне. Он чувствовал, что задыхается от запаха старой бумаги, как будто горло ему забили желтой пылью. Мне эх, сказали, что здесь есть квартира. Про Каркалон. Да, сэр, подтвердил Груш. Мы с Парнишкой на днях пытались её найти. Я слыхал, что вход в неё на другом конце вашего кабинета. Так что парень пополз внутрь, обвязавшись верёвкой, сэр. Он говорит, что насчёт полдверцы, сэр. Но к тому моменту он уже ушёл под почту на 6 футов, и ему было плохо, сэр. Очень плохо. Так что я вытащил его оттуда. Всё здание забито недоставленной почтой. Они вернулись в раздевалку. Грош долил воды из большого бака в чёрный чайник, который теперь закипал. В дальнем конце комнаты, сидя за своим аккуратным маленьким столиком, Стэнли считал булавки. Большая часть, сер, за исключением цоколей и конюшен, ответил старик, споласкивая пару оловенных кружек в лохане с не очень чистой водой. Вы имеете в виду, что даже кабинет почти Мой кабинет за вид до потолка? Но на цокольном этаже старую почту никогда не складывали. Какой в этом смысл? Ах, нельзя же использовать цокольный этаж, сэр. О, нет, только не цоколь, воскликнул потрясённый грош. Здесь слишком сыро, письма пропадут очень быстро. Пропадут, сказал мокрист скучным голосом. Влажность разрушительна, как ни что другое, сэр, сказал грош глубокомысленно кивая. И что с того, если она разрушит письма от мёртвых людей к другим мёртвым людям? сказал Мокрест тем же ровным голосом. Мы не знаем, сэр, сказал старик. Я хочу сказать, у нас доказательств нет. Ну да, в конце концов, некоторым из этих конвертов всего какая-то сотня лет, сказал Мокрест. У него болела голова от пыли, горло воспалилось от сухости, а в старике было что-то такое, что действовало ему на нервы. Грёш что-то скрывал. Для некоторых это вообще не срок. Готов поспорить, что городские зомби и вампиры всё ещё стоят каждый день у своих почтовых ящиков, ожидая почтальона, да? Не надо со мной так, сэр, сказал Груш спокойным голосом. Не надо так. Нельзя уничтожать почту. Просто нельзя, сэр. Это порча почты, сэр. Это не просто преступление, сэр. Это это грех, подсказал Мокрист. Ох, хуже, чем грех. Последнее слово Груш произнёс почти презрительно. За грехи и вам всего лишь придётся отвечать перед Богом. А вот за проблемы с почтой в мои времена вас ждала бы встреча с главным почтовым инспектором Чудаковым. Хе. Между ним и Богом большая разница. Боги иногда прощают. Мокрист пытался найти признаки здравого ума в морщинистом лице напротив. Неухоженная борода была раскрашена в разные оттенки: грязи, чая и какого-то чудесного целебного пигмента. Он как отчельник какой-то, подумал Могрист. Только отчельник может носить такой парик. Извините, сказал он вслух. Вы имеете в виду, что сунуть чьё-нибудь письмо под половицу на сотню лет это не порча почты? Неожиданно грош принял совершенно несчастный вид. Его борода затряслась. Потом он начал кашлять. Жутким сухим, трескучим кашлем, от которого затряслись банки на столе, а от нижней части его брюк начал подниматься жёлтый серный туман. "Извините, сэр, секундочку", выдовил он между приступами кашля и нашарил в кармане мятую, поцарапанную металлическую коробочку. "Не желаете, сэр?" предложил он, а слёзы катились по его щекам. Он протянул коробочку мокристу. "Это таблетки номер 3, сэр. Очень мягкий вкус. Я их сам сделал, сэр". Натуральные лекарства из натуральных ингредиентов это мой стиль, сэр. Надо поддерживать трубы чистыми, сэр, иначе они доставят вам немало проблем. Мокрист взял из коробочки большую фиолетовую таблетку и понюхал её. Она слабо пахла анисом. "Спасибо, мистер Грош", сказал он, но на случай, если это было попыткой подкупа, снова резко спросил. "Так что насчёт почты, мистер Грош? Засовывать её повсюду, где есть свободное место?" «Это разве не порча почты?» «Ну, это скорее задержка почты, сэр. Просто замедление, небольшое. У нас никогда не было намерения совсем ее не доставлять, сэр». Мокрест разглядывал обеспокоенное лицо Гроша. Он испытывал странное чувство, как будто почва уходит из-под ног. Такое испытываешь, когда общаешься с человеком, чей мир соприкасается с твоим только кончиками пальцев. «Не отшельник», — подумал он. скорее потерпевший крушение моряк, который жил на этом песчаном островке старого здания, пока весь остальной мир шел вперед, а здравый ум постепенно испарялся. «Мистер Грош, я не хотел бы, понимаете, расстраивать вас и все такое, но вон там, под толстым слоем голубиного гуана, лежат тысячи писем», — медленно сказал он. «Ну, на самом-то деле, в этом случае все не так плохо, как кажется». сказал Грош и сделал паузу, чтобы пососать свою натуральную таблетку от кашля. Это очень сухое вещество голубиные какашки, и они формируют твёрдую защитную корку на поверхности конвертов. "Но почему они все здесь, мистер Грош?" спросил Мокрист. "Навыки общения", напомнил он себе. Нельзя отрясти его за грудки. Младший почтальон избегал его взгляда. "Ну, вы знаете, как это бывает", попытался объяснить он. Нет, мистер Грош, не думаю, что знаю. Но ну, почтальон может быть очень занят. У него полный мешок почты. Может быть, это канон страшеств. Куча открыток, понимаете? А инспектор давит на него насчёт соблюдения сроков доставки. Ну и может так случиться, что он просто сунет полмешка куда-нибудь в безопасное место. Но ведь он доставит их, так? Я имею в виду, что это не его вина, что на него давят, сэр. Давят на него всё время. Ну вот. А на следующий день у него мешок ещё больше, потому что они давят всё время. Так что он тоже думает: "Сброшу-ка я ещё кое-что и сегодня тоже, потому что у меня во вторник выходной, и вот тогда-то я всё наверстаю". Но так получается, что во вторник у него ещё больше работы, потому что они продолжают давить. И он очень устал, устал как собака. И он говорит себе: "Ну ладно, у меня скоро отпуск". И он получает отпуск, и тогда, ну, кончается все очень мерзко. Тогда были неприятности. Мы зашли слишком далеко, сэр, вот в чем дело. Мы слишком сильно старались. Иногда что-то разбивается в дребезги. Да так, что лучше оставить все как есть, чем пытаться склеить кусочки. Я имею в виду, никто не знает, с чего же начинать. «Думаю, я уловил вашу мысль», — сказал Мокрест. «Вы лжете, мистер Грош». Вы лжёте умолчанием. Вы чего-то не договариваете. И это что-то очень важное, так? Я превратил ложь в искусство, мистер Грош. А вы всего лишь талантливый любитель. Лицо Гроша, неосведомлённого об этом внутреннем монологе, расплылось в улыбке. Но проблема в том, как ваше имя, мистер Грош, спросил Мокрис, то Аливерцер. Красивое имя. Так вот, проблема в том, Толивер, что картинка, которую я вижу в твоём рассказе, Это для целей моей аналогии не более чем маленький этюд. В то время как всё это, Мокрист взмахнул рукой, обозначая здание почтамта и всё, что в нём содержится. Полноразмерный триптих, изображающий сцены из истории сотворения мира и всех богов, влюс к нему расписной купол с небесным сводом, да ещё и набросок портрета женщины со странной улыбкой, добавленный просто до кучи. Толивер, я думаю, ты не был честен со мной. "Сожалею, сэр", сказал Груш. глядя на него со странным выражением нервозного вызова. Я ведь могу уволить тебя, знаешь ли, сказал Мокрест, уже заранее зная, что сказал глупость. Можете, сэр, можете попытаться уволить, медленно и тихо сказал Грош. Но ведь я это всё, что у вас есть, не считая парнишки. И вы ничего не знаете о почтамте, сэр. А правил вы тоже ничего не знаете. Только я знаю, что нужно здесь делать. Да вы и пяти минут без меня не продержитесь, сэр. Вы даже не проследите, чтобы чернильницы каждый день заполнялись чернилами. Чернильницы? Заливать чернила в чернильницы? Удивился Мокрест. Да это ведь всего лишь старое здание, полное... полное... забитое старой бумагой. У нас нет покупателей. Я должен поддерживать чернильницы полными, сэр. Правила почтам-то. Заполнять чернильницы, полировать медь. Вы даже не убрали голубиное дерьмо. Странная штука. Но про него нет низлова в правилах, сэр, сказал старик. А правда в том, сэр, что мы больше никому не нужны. Теперь повсюду светофоры. Проклятые светофоры. Щёлк, щёлк, щёлк. У всех теперь есть светофорные башни, сэр. Это модно. И передают со скоростью света, так говорят. Хе. В них нет души, сэр. Нет сердца. Я их ненавижу. Но мы на готове, сэр. Если появится почта, мы доставим ее, сэр. Мы просто мгновенно заработаем. Мгновенно. Только вот почты нет. Конечно, нет. До горожан давно дошло, что отнести письмо на почтамт это то же самое, что просто выбросить его. Нет, сэр, вы снова не правы. Мы все сохранили, сэр. Вот что мы делаем. Мы сохраняем все как есть. Стараемся никого не беспокоить, сэр. добавил грош тихо. Мы стараемся не беспокоить. Ничего. То, как это было сказано, заставило Мокреста призадуматься. Что? Ничего, спросил он наконец. О, ничего, сэр. Мы просто осторожны. Мокрест оглядел комнату. Кажется, она как будто стала меньше. Действительно ли удлинились и стали ещё темнее тени? Правда ли вдруг повеяло холодом? Нет, конечно нет. Но Мокрест чувствовал, что все это совершенно определенно могло случиться. Волоски у него на шее встали дыбом. Мы произошли от обезьян, и это значит, что тигр у тебя за спиной. Так Мокрест слышал. На самом-то деле у него за спиной был мистер Помпе. Он просто стоял там с глазами горящими ярче, чем удавалось изобразить любому тигру. И это было гораздо хуже. Тигры не могут преследовать тебя по дну морскому. И, кроме того, иногда спят. Он сдался. Мистер Грош явно жил в каком-то своем, странном, заплесневелом мерке. «И вы называете это жизнью?» — спросил Мокрест. Впервые с начала их диалога Грош посмотрел ему прямо в глаза. «Это гораздо лучше, чем смерть, сэр», — сказал он. Мистер Помпа последовал за Мокрестом через главный зал, Они вышли через центральные двери, и тут Мокрист повернулся к голему. "Ну хорошо. Так каковы же правила?" требовательно спросил он. "Вы собираетесь ходить за мной повсюду? Вы же знаете, я не могу сбежать." "Вам дозволено самостоятельное перемещение внутри города и в ближайших окрестностях", прогрохотал голем. "Но пока вы не освоитесь, мне также предписано сопровождать вас." для вашей защиты. Для защиты от кого? От человека, разозлённого тем, что письмо его пра-прадедушке не дошло до адресата? Не могу сказать, сэр. Мне нужно подышать свежим воздухом. Что там происходит внутри? Почему от этого здания у меня мурашки по телу? Что случилось с почтамтом там? Не могу сказать, сэр, безмятежно ответил ему мистер Помпа. Ты не знаешь? Но ведь это твой город, саркастически заметил Мокрест. «Ты что, последнюю сотню лет проторчал в какой-нибудь дыре?» «Нет, мистер Гупфик», — ответил Голем. «Ну и почему тогда?» — начал Мокрест. «Это были двести сорок лет, мистер Гупфик». «Что было?» «Время, которое я проторчал в дыре, мистер Гупфик». «Ты о чем вообще толкуешь?» «Ну как же». за время, что я проторчал в дыре, мистер Гупфик. Омпа, это не имя, мистер Гупфик. Это описание. Омпа. Омпа номер 19, точнее говоря. Я стоял на дне дыры в сотнях футов глубиной и качал воду 240 лет. Мистер Гупфик. А теперь я брожу под солнцем. Это лучше, мистер Гупфик. Это лучше. Этой ночью Мокрест лежал без сна, глядя в потолок. Да потолка было-то рифуто. С него, невдалеке, свисал небольшой фонарь со свечкой внутри, разумеется, безопасный. Стенли настоял на этом, что и неудивительно. Всё это здание могло вспыхнуть как порох. Именно Стенли показал ему это место. Грош не пришёл, где-то дулся. А ведь он был прав, чёрт его забери. Мокресту был нужен грош. практически грош это и был почти там. Минувший день был непростым, да и предыдущую ночью мокристу не довелось как следует поспать, что было затруднительно, свисая вниз головой с плеча мистера Помпы, да ещё и получая время от времени удар копытом от впавшей в истерику лошади. Небессознает, здесь ему тоже не очень-то хотелось ночевать, но другого жилья у него не было. И даже эта каморка по меркам забитого под завязку города была просто роскошью. А о том, чтобы поселиться в раздевалке, и речи быть не могло. Так что он просто забрался на огромную кучу мёртвых писем, заполнявших помещение, которое теоретически было его кабинетом. В общем, тут было совсем неплохо. Человек его профессии быстро привыкает спать в самых разных обстоятельствах, даже когда буквально за ближайшей стеной рыщет разъярённая толпа. По крайней мере, кучи писем были сухими, теплыми и не таскали с собой всякие острые штуки. Старая бумага похрустывала под ним, пока он пытался улечься поудобнее. Лениво потянувшись, он взял наугад одно из писем. Оно было адресовано кому-то по имени Сурьма Паркер, лоббистская 1, а на обратной стороне конверта заглавными буквами было написано «З-Л-П-О-Д». Он открыл конверт ногтем. Бумага внутри корошилась от прикосновений. Мой наидражайший Сури. Да, женщина, осознающая великую честь, какую оказал ей мужчина, не должна разыгрывать из себя скромницу-какетку. Я знаю, ты уже поговорил с папочкой, и, конечно же, я согласна стать женой самого доброго, самого удивит. Мокрест взглянул на дату письма. Оно было написано 41 год назад. Мокрест не был склонен к самокопаниям. Это послужило бы помехой в работе. Но в этом случае он не мог не задуматься. Вышло ли? Он взглянул на письмо. Твоя любящая безчелюстие за сурму. Или их романтическая связь умерла здесь, в этой гробнице для бумаги? Он поёжился и сунул письмо за пазуху. Надо будет спросить гроши, что значит ЗЛПУД. Мистер Помпа, крикнул он из угла комнаты, в котором по колено в почте стоял голем, раздался тихий грохот. Да, мистер Губвик. Вы не могли бы закрыть глаза? Я не могу спать, когда на меня смотрят красные горящие глаза. Это, ну, это с детства. Извините, мистер Губвик. Могу повернуться спиной. Это не поможет. Я же всё равно знаю, что они открыты. Да и свет от стены отражается. Да послушайте, ну куда я сбегу? Голем задумался. Я пойду и встану в коридоре, мистер Губвик. решил он наконец и побрёл к двери. "Да уж, пожалуйста", сказал Мокрист. "А утром займись поисками моей спальни, о'кей? Проведи расчистку в кабинете. В некоторых кабинетах есть свободное место под потолком. Ты можешь запихать письма туда". Мистер Грушу не нравится, когда почту перекладывают с места на место, мистер Гупфик прогрохотал голем. "Мистер Груш не почтмейстер, мистер Помпа. Я почтмейстер". Боже мой, безумие заразительно. Подумал Мокрист, когда голым исчез в темноте за пределами кабинета. Я не почтмейстер, я несчастный ублюдок, ставший жертвой какого-то глупого эксперимента. Что за место? Что за ситуация? Что же надо быть за человеком, чтобы поставить осуждённого преступника во главе целого отдела городского правительства, не говоря уже о, скажем, рядовом избирателе. Он попытался найти точку зрения найти способ, но в голове у него продолжал звучать последний диалог с мистером Помпой. Фразы отскакивали от стенок черепа и возвращались снова и снова. Представь себе колодец, колодец глубиной 100 футов и полный воды. Представь ему. Представь себе на дне колодца человека подобную фигуру, которая в этой крутящейся теме каждые 8 секунд нажимает на рычаг помпы. Скрип, скрип, скрип. «Двести сорок лет». «Это я вытерпел?» — спросил Мокрест. «Вы имеете в виду, не скрывал ли я негодование, мистер Гупфик? Но ведь я делал нужную и полезную работу. Да и, кроме того, у меня было достаточно пищи для размышлений». «На дне колодца полного грязной воды? Да о чем же ты там размышлял, черт тебя побери!» «О перекачке воды, мистер Гупфик». А потом рассказал голем: "Случилась остановка. Затем был слабый свет, понижение уровня воды, обхват цепей, медленное движение вверх, появление в мире света и цвета и других". Голем